Глава 21. Проснуться утром в объятиях сразу двух мужчин было для меня чем-то невероятным и сигнализировало об окончательном грехопадении. Но мне было слишком хорошо, чтобы о чём-то сожалеть. А ещё, благодаря их близости, мне было... Тепло. И это было немаловажно в условиях моей новой жизни, когда каждый день готовят новые сюрпризы. А простейшие вещи, как еда, мягкая постель, возможность помыться, стали настоящей роскошью. Моё истомлённое ласками и удовольствиями тело прикрывал халатик Нага, который крепко обнимал меня со спины. Сама же я уткнулась носом в ключицу эльфа, дыша сладким ароматом нагретого на солнце абрикоса. Шевелиться не хотелось как и замечать взгляд дракона, скользящий по моей обнажённой ножке, выглядывающей из-под халатика. Но в следующее мгновение наши взгляды встретились, и делать вид, что я сплю, было уже глупо. К тому же в животе заурчало. Быть голодной у меня вошло в привычку в этом мире. Серп тут же зашевелился и проснулся, поцеловав меня в плечиках. Он пообещал, что придумает что-нибудь на завтрак, после чего поднялся. В спине сразу же стало прохладно. Но от этих ощущений меня отвлек ран. Он бесстыжий и требовательно завладел моими губами. «Я хочу доставлять тебе удовольствие каждое утро и каждый вечер, моя госпожа». Прошептал он мне в губы после поцелуя. «Боюсь, тогда мы надолго застрянем в этой лачуге». А наши друзья заскучают. Засмеялась я. Ты права. А эта лачуга не для тебя. Ты достойна лучшего в энтогеноле дворца. Я и серп выбрали тебя своей госпожой и обязаны о тебе заботиться. Мы должны обеспечить тебя достойным жильём. И лишь после этого предаваться праздности и ласкам. Моё жильё не самое главное — Намного важнее снять с тебя проклятие. Мы не знаем, почему оно ослабло, но твоя жизнь по-прежнему может быть в опасности. Я не хочу снова бессильно смотреть на то, как ты умираешь. «Ты хочешь отправиться к главной госпоже?» — удивился Лютик. «Это безумие!» — вмешался в наш разговор Дейгон. «Главная госпожа непредсказуемая и амбициозная!» Это она дала такую власть женщинам. С чего вдруг она станет нам помогать? Иногда слухи сильно приукрашают истину. Может быть, она не такая уж и плохая? Я не говорю, что она плохая. Я сказал, что она, как и любая женщина, себе на уме. Тебе вообще вредно говорить женщинами. Но если ты хорошо попросишь, то, может быть, ваша главная госпожа снимет и твое проклятие? К любой женщине можно найти подход. Всегда можно договориться или сторговаться. Или напроситься на ещё больше неприятности. У тебя есть другие предложения? Оставь всё как есть. Ран жив. Этого более чем достаточно. Значит, тебя устраивает твоя неприязнь к женщинам. А серб должен смириться с тем, что у него больше нет яда, все женщины его вида отвернулись от него а не может обращаться, и мы не знаем, кто и за что его проклял. И только меня заботит несправедливость вашего мира и ваши судьбы». Дейгон нахмурился и промолчал. «Ты не хочешь ни о чем просить главную госпожу. Но тебе не придется. Просить за вас буду я. А еще мы придем с подарками. Ни одна женщина не устоит перед нашей компанией. В этом-то и проблема. Как и любая властительница этого мира, главная госпожа имеет свой гарем. И попасть в него я не хочу. Вчера ты говорил мне, что женат. Разве женатый мужчина может попасть в гарем другой женщины? По статусу госпожа выше моей жены. Я не знаю, что ей может взбрести в голову. По-твоему, ты настолько неотразим, что любая встретившая тебя женщина захочет забрать тебя в свой гарем? По крайней мере, попытаться. Многие мечтают владеть драконом. Но раз ты так переживаешь за сохранность своей особы, то можешь не идти с нами. Ты уже забыла о том, как говорила, что я тебе нужен? Если Эвета хочет идти к госпоже, значит, мы пойдем к госпоже. А деньги я раздобуду. Путь к госпоже все равно пролегает через королевство нагов. Мы зайдем к моей маме и возьмем все, что нам потребуется серп вернулся в охотничий домик, неся в руках несколько крупных яиц. «А от собственной матери ты сможешь её защитить? Насколько я понял, ты из знатного рода и должен был войти в гарем королевы. Думаешь, твоя мать обрадуется, когда ты явишься на порог, объявив, что твоей госпожой стала простая человеческая женщина?» Продолжал нагнетать Деягон. «Моя бывшая возлюбленная от меня отказалась». Никому из ноги я больше не нужен. Что плохого в том, что я обрёл для себя смысл жизни в служении Ивете? «У нас у всех есть повод отправиться к главной госпоже, но только Ивете хватило смелости предложить осуществить эту идею. Думаю, мы должны попытаться», — сказал Ран, усаживая меня к себе на колени. Эльф смотрел на меня влюблённым, преданным взглядом. «Если бы я предложила отправиться на Луну, Он бы поддержал и это моё решение. Но мне всё равно было приятно, что двое моих мужчин готовы идти со мной куда угодно. Когда большая яичница была готова, Лютик стал заботливо кормить меня с выструганной из ветки ложечки, предварительно подув на горячий кусочек. Это было так трогательно, что я не могла перестать глупо улыбаться. Испытывать на себе искреннюю заботу и ловить нежные взгляды Непередаваемые ощущения. В моей, теперь уже прошлой жизни, никто и никогда не смотрел на меня так. Потому я решила больше ничего не стесняться и позволить эльфу и нагу заботиться обо мне, радовать меня, ведь еще одного такого шанса у меня больше может не быть. Так зачем отказывать себе в радости быть чем то сокровищем? После завтрака Мы стали перебирать свои пожитки. К счастью, драконы нагу наг успели купить для меня платье, которое я теперь с заботливой помощью рано и надела. Как говорится, у кого нет ничего, тот рады малому. Потому я очень обрадовалась, увидев среди сложных в углу вещей свою бедную потрёпанную сумку. В тот злополучный день, когда я попала на отбор, она осталась у серпа, и он бережно её сохранил, Вместе со всем содержимым Я из чистого удовольствия поковырялась в ее недрах Изучая такие ценные моему сердцу богатства Даже этот нелепый сертификат, подарок от моих подруг, был здесь Я переложила его из брюк после того, как промокла до нитки под дождем И несмотря на то, что он больше походил на слипшийся обрывок мусора Он все равно был дорог моему сердцу ведь напоминал о доме и девочках, которых я, скорее всего, не увижу. Пока я ностальгировала, разглядывая свой хлам, мужчины прибрались в хижине, сложили наряд шута, то есть пожа потому что кидаться одеждой в нашем случае было непозволительной роскошью, и разобрали заплечные мешки, которые купил дракон. Моё исчезновение не позволило Серпу и Дайгону как следует подготовиться к новому путешествию, хотя бы потому, что они не знали, что оно состоится. Но кое-какими полезными вещами они всё же обзавелись. Собравшись, мы дружной компанией отправились в путь. Лютик не выпускал мои руки и своей тёплые ладони, а его солнечная улыбка согревала моё сердце. Серп тоже выглядел счастливым, но... возможно, он радовался возвращению домой. Только Дейгон и дружок шли, опустив голову а один из них даже поджав хвост. Этим двоим членам нашего отряда идея посетить главную госпожу совсем не нравилась.